Когда обед был подан, мисс Эти спустилась вниз и была чрезвычайно оживлена, весела и остроумна. Тео не знала об имевшей место маленькой размолвки, какие нередко, к сожалению, мои друзья, случаются в самых приятных семействах. Не знала, повторяя о том, что произошло, пока необычайная веселость и разговорчивость мисс Эти не возбудила ее подозрений. Эти безумолку болтала на самые различные темы. Король прусский, новости из Америки, последний маскарад в окрестностях Барнета, застрелили разбойника, а когда ее сестра вопросительно поглядела на нее, пораженная такой говорливостью, плутовку воскликнула. «Моя дорогая, что значит эти кивки и подмигивания? Разве ты не знаешь, что маменька пригласила мистера Гарри отобедать в надежде, что он не даст нам скучать? Так вот в ожидании, пока он начнет нас развлекать, я и стараюсь вместо него как могу». Это как в театре. Сначала играют скрипки, потом начинается представление. Так начинайте, прошу вас, Гарри. Эстер воскликнула маменька. А что такое? Я ведь только предложила Гарри начать занимать нас беседой. Вы же сами сказали, маменька, что поскольку за столом будут только дамы, обед может показаться нашему гостю скучным, если, разумеется, он не соблаговолит сам внести оживление. Я и вообще-то небольшой искусник в этом деле, а уж сегодня видит бог и подавно пробормотал бедный Гарри. Почему же сегодня и подавно? Вторник такой же день недели, как все прочие. Единственный день, когда нам не положено веселиться, это воскресенье. Вы сами это знаете, маменька. Воскресеньем мы не должны ни петь, ни танцевать и вообще не должны ничем заниматься. В таком своенравном расположении духа мисс Эти пребывала весь вечер, и когда бедный Гарри покинул их общество, получила нагоняя от маменьки и сестры. А Гарри не отличался особой находчивостью и не умел парировать уколы, наносимые ему мисс Эти. Впрочем, если бы даже ему подвернулся на язык удачный ответ, так он все равно бы смолчал. Слишком великодушный по натуре, он не был расположен принимать участие в этом поединке и предпочитал сносить насмешки идти, не пытаясь ни защититься от них, ни отвечать тем же. Очень может быть, что Идти в душе отдавала должное этому великодушу и даже восхищалось им, подвергая его в то же время жестокому испытанию. И после двух-трех подобных же приступов своенравная капризница чистосердечно призналась родителям и друзьям, что им нет нужды бронить ее отчитывать, ибо она сама страдает от своего поведения гораздо сильнее, чем от любого наказания, какое могли бы для нее придумать, и совесть мучит ее просто невообразимо. «Думается мне, что всю ту ночь она не сомкнула глаз и металась по постели». Думается мне, что она оросила подушку слезами и даже дала волю рыданиям, и это было ничего. Плохо только, что она разбудила сестру и на утро чувствовала себя совсем больной, так что пришлось послать за доктором, и вся семья пришла в расстройство. Маменька в спешке кое-как... Проглотила обед и осталась им крайне недовольна. Папенька съел свой розбив в молчании и переперчил подливку. И всякий раз, когда отворялась дверь, взоры всех устремлялись на нее в смутной надежде, что появится Гарри. «А если Гарри не может прийти, почему бы, по крайней мере, не прийти Джорджу?» — думала мисс Тео. Вечером от мистера Джорджа Уоррингтона прибыл большой букет сирени, доставленный мистером Гамбо, и послание. Шлю мой нижайший поклон миссис Ламберт и барышням, и почтеннейший прошу мисс Тео принять от меня букет сирени, поскольку она упомянула, что любит этот весенний цветок. Я ни в коей мере не заслуживаю благодарности за этот букет, ибо его посылает вам садовник Бретфорд Хауса, в лице которого я приобрел большого друга, подарив ему высушенные листья одного веркинского растения. По мнению некоторых дам, далеко не столь ароматного, как сирень. Я провел в саду почти весь день. Сад полон весны и солнца, и я сочинил две сцены известного вам произведения отшлифовал куплеты, которые в четвертом акте Паш поет под окном Сибилы. А она, бедняжка, уже не может его слышать, так как ей только что отрубили голову. Несносно, и все-то он подшучивает и насмехается. — Это очень красивые стихи, — говорит Тео. — Ты в самом деле так считаешь, моя дорогая? — Как странно, — замечает папенька. Полетка идти, угрюмо забившийся в угол с легкой иронической усмешкой поднимает глаза на сестру. Тайна Тео уже давно, по-видимому, перестала быть тайной для всех в этом доме. Быть может, кто-нибудь из моих юных читателей сумеет догадаться, что это за тайна? Тео тем временем продолжает читать. Спенсер пригласил на завтра знаменитого мистера Джонсона, и тот милостиво дал согласие послушать после завтрака мою пьесу. Боюсь только, как бы он не рассердился на то, что мою героиню постигает такая же судьба, как его героиню в Ирене. Мне рассказывали, что он молодым еще человеком прибыл в Лондон без гроша за душой, но с трагедией в котомке». «Доведется ли мне когда-нибудь увидеть мою пьесу на сцене?» «Вы уже слышите свист и улюлюканье, который доносится из дальних рядов портеров в том роковом месте четвертого акта, когда палач выходит из чулана с огромным мечом, дабы приступить к отсечению головы?» Говорят, мистер Филдинг, когда публика засвистела как раз в том самом месте, насчет которого предостерегал его мистер Гаррик, высказался так, «Черт бы их побрал. Они раскусили такие, что это плохо. И спокойно допил свой пунш. Надо полагать, что его супруги не было в это время в ложе. Некоторым дамам я бы отнюдь не хотел причинить боли, некоторым хотел бы отдать все лучшее, что у меня есть. На кого это он намекает? Письмо-то адресовано тебе, женушка. Смотри-ка, этот молодой человек волочится за твоей маменькой прямо у меня под носом, восклицает мистер Ламберт, обращаясь к Ти. Но та в ответ только тихонько вздыхает в Кладывает свою маленькую ручку в руку отца и тут же ее выдергивает. А некоторым хотел бы отдать все лучшее, что у меня есть. Сегодня, быть может, это всего лишь будет сирень. Завтра, быть может, веточка руты или лавровый венок. Или просто все, что я имею, чем дорожу. Я провел прекрасный день в полном одиночестве. Гарри-то наш сбежал. Как вам это понравится? Здесь, как легко можно себе представить, происходит то, что у французов называется или называлось, когда ораторы осмеливались говорить, а граждане слушать. Сенсасьон дант. «Сильное волнение среди публики по-французски. Боюсь, что мой корпизан в конец истощил его терпение. В последней неделе у Гарри был очень несчастный вид, и перемена обстановки должна пойти ему на пользу. Сегодня утром ни свет ни заря он пришел ко мне в комнату и сообщил, что купил билет до Портсмуда и намерен отправиться на остров Уайт в расположение наших войск». «Войск?» Услышав эту весть, Эти очень побледнела, а ее маменька продолжала читать. Одним из отрядов, а именно 32-м полком, командует там подполковник Ричмонд Уэб, племянник того доблестного старого генерала, под началом которого служил мой дед Эсмонд во времена знаменитых походов Мальборо. Мы с Гарри встречались с мистером Уэбом у нашего дядюшки, и он был с нами очень любезен и пригласил нас посетить его в полку. Что ж, пусть мой бедный братец ездит туда и насладится своей любимой музыкой барабанов и труб. Он просит меня передать дамам, что даст о себе знать. Я же целую их ручки и отправляюсь переодеваться к обеду в звезде и повязки на Палмел. Там будет мистер Соум Дженнинс, мистер Кембридж. И, возможно, мистер Уолпол, если он не побрезгует отобедать в таверне. А также молодой ирландец, некто мистер Борг, как говорят кладезь учености и красноречия. Словом, лучшие умы из книжной лавки мистера Дадели. Живее гамбо подай, мой серый французский кафтан и карету. И если джентльмены спросят меня, кто дал вам эту веточку сирени, что вы носите на сердце, я прикажу подать вина и провозглашу тост за сирень. Боюсь, что в этой ночь идти столь же мало знала покоя, как и в предыдущую, когда она так дерзко вела себя с Гарри Уоррингтоном. Как видно, в уме этого молодого человека созрело какое-то решение, ибо, покинув дом мистера Ламберта, он некоторое время прогуливался по улицам, а потом, весьма поздний час, появился у госпожи де Бернштейн на Кларджес-стрит». Здоровье баронессы стало немного сдавать. в Последнее время, лишившись поэтому возможности посещать свои излюбленные рауты, она коротала время за тихой партией Экарте с неким духовным лицом, последние вести о котором поступали к нам из дома Бейлифа, находившегося по соседству с тем, где одно время томился Гарри Воринтон. Джордж по просьбе Гарри оплатил небольшой должок, из-за которого мистеру Сэмсону пришлось временно пострадать. После этого мистер Сэмпсон около года провел у себя в приходе. С тех пор он успел оплатить и снова наделать немало долгов, и не раз еще попадал в тюрьму. Недавно он опять появился в лондонских домах, жизнерадостный и бодрый, как всегда, и, как всегда, готовый принять приглашение на карты или на кларэт. Госпожа Дебернштейн не соизволила прервать свою игру при появлении племянника, беседа с которым не представляла теперь особого интереса для этой старой «ветреницы». К старости люди, на мой взгляд, становятся почти столь же эгоистичными, как в юности. Вы, сердце черствеет, когда кровь начинает медленнее бежать по серебри Снег, посеребрив голову, охлаждает пламень чувств. Кому охота дожить до глубокой старости, утратив один за другим все свои таланты, зубы, зрение, память, надежды, привязанности, все еще влачить какое-то существование? какого было тем патриархам древних времен, которые доживали до 900 лет, и когда именно настолько изменились условия жизни, что уже к 70 годам она становится мучением и обузой. Не получая ничего, кроме «да» или «нет» в ответ на свои тоже немногословные речи, бедный Гарри посидел немного на кушетке, глядя на свою тетушку, а та, пожав плечами, повернулась к нему спиной и продолжала играть в карты с капелланом.